Глава 23 Океанический странник Увидел землю Придя в сознание, Я прежде всего остального Почувствовал боль в ноге. Ногу мою прижала к земле Телом Пегова, и я принялся Восвобождать ее едва ли не до того, Как вспомнил, кто я таков И каким образом здесь оказался. Ладони, лицо, Сама земля подо мной все сплошь Покрывала тонкая корка запекшейся крови. Вдобавок, Вокруг царила необычайная, непривычная тишина. Прислушиваясь, я ожидал услышать барабанную дробь, выбиваемую копытами множество дистрие из недр самой Урт. Однако не тут-то было. Стихли и крики черкаджи, и пронзительные дикие вопли, испускаемые шахматными клетками ассианской пехоты. Все вокруг словно вымерло. Приподняв голову, я попробовал повернуться, упереться в седло, но из этого ничего не вышло. Где-то вдали, вне всяких сомнений на одном из хребтов, окаймлявших долину, поднял морду к луне один из волков. этот нечеловеческий вой, текли доводилось слышать его раз или два, когда двор выезжал на охоту в окрестности Сильвы и подсказал мне, что взор мой затуманен не дымом травы, подожженной во время дневного сражения и вопреки опасениям, неранением в голову. Поле боя, окутали сумерки, вопрос только предрассветные или вечерние. Какое-то время я собирался с силами, возможно, даже уснул, и вновь встрепенулся, услышав чьи-то шаги. Окружавшая меня темнота заметно сгустилась. Мягкий, неторопливый, тяжеловесный, куда тяжелее, куда медленней поступи Бальдандерса шаг идущего не походил ни на стук копыт кавалерии ни на мерный ритмичный топот пехоты». Я раскрыл было рот, чтобы позвать на помощь, но тут же крепко сжал зубы, опасаясь привлечь к себе кого-либо еще страшнее неведомого существа, однажды разбуженного мною в руднике людей обезьян, и рванулся из-под туши убитого Пегова так, что едва не вывихнул ногу. Где-то неподалеку, не менее устрашающе, значительно ближе первого, завыл на островок зелени в небесах еще один волк. В детские годы Я часто слышал, что мне не хватает воображения. Если это и было правдой, очевидно, слияние стеклой исправило дело, так как в этот момент перед моим мысленным взором возникла целая стая волков, безмолвные черные силуэты, каждый не меньше анагра, волной спускающиеся в долину, хрустящие ребрами павших. Сам не сознавая, что делаю, я вскрикнул «Раз, другой, третий». Тяжелая поступь утихла, но тут же возобновилась. Теперь идущий, куда бы ни шел раньше, определенно направлялся ко мне. В траве зашуршало, и из ее зарослей выпрыгнул перепуганный кем-то невидимым крохотный финокодус с полосатой, как дыня, спинкой. При виде меня зверек перепугался сильнее прежнего, шарахнулся прочь и исчез. Как я упоминал выше, гресль Эрблона умолк навсегда». Но тут сумерки огласились иным трубным зовом, да таким низким, протяжным, диким, какого я в жизни не слышал. И на фоне мрачного неба черной змеей изогнулся силуэт воздетого кверху Афеклеида. И едва его музыка стихла, Афеклеид опустился вниз. А еще миг спустя я сумел разглядеть на высоте втрое выше шлема кавалериста в седле и голого музыканта, массивную, обрамленную прядями косматых волос, лобастую голову, заслонившую яркий диск луны в небесах. Выдержав паузу, Афиклиид заревел вновь, мощно, как водопад, и на сей раз я, увидев и его подъем, и пару кривых, загнутых кверху бивней, ограждавших его по бокам, понял, что лежу на пути ни много ни мало символа всемогущества, зверя, имя коему — Мамонт. По словам Гуасахта, Я, пусть даже без когтя, обладал над животными некоей властью и изо всех сил постарался ею воспользоваться. Зашептал невесть весь что, доломоты в висках напряг мысли. Хобот мамонта, кончик, почти кубит поперечнике, выпрошающе потянулся ко мне. Легонько, словно ладонь ребенка, коснулся лица, обдал меня влажным, жарким дыханием, пахнущим свежим сеном, и туша пегава, поднятое с моей ноги, исчезла в траве. Я поднялся на ноги, но сразу же снова упал. Тогда мамонт подхватил меня, обвив хоботом вокруг пояса, и поднял высоко над собственной головой. Первым, что я увидел после, оказалось дуло трильхиона с темными выпуклыми линзами величиной с суповую тарелку. Орудие было снабжено сиденьем для стрелка, однако сиденье пустовало. Стрелок, спустившийся вниз, Стоял на шее мамонта, будто моряк на палубе корабля, держась за ствол, чтобы не упасть. Направленный в лицо луч света на миг ослепил меня. — Ты! Жизнь осыпает нас чудесами! Этот голос, не принадлежавший ни мужчине, ни женщине, скорее уж больше всего походил на мальчишеский. — Вижу, ты ранен! — продолжал говорящий, едва я был уложен к его ногам. — Встать сможешь? — Я, еле ворочая языком, ответил, что вряд ли. «Понимаешь ли, лежать здесь не слишком удобно, а вот упасть отсюда проще простого. Там дальше к крупу есть гондола, но, боюсь, хобот мамиллиана до нее не дотянется. Придется тебе посидеть здесь, спиной к вертлюгу». Его ладони, небольшие, мягкие, довольно влажные, скользнув под мышки, подхватили меня, потянули кверху, и, вероятно, именно их прикосновение подсказало мне, кто он таков. То был тот самый Андрогин, с которым я некогда встретился в стенах укрытого снегом лазурного дома, а после в потайной комнате, хитроумно замаскированной под картину на стене одного из бесчисленных коридоров обители Абсолюта. «Автарх» — из глубин памяти Теклы всплыл его образ в драгоценном убранстве. Да, он сказал, что узнал меня, однако я, ошеломленный, не в силах в это поверить, откликнулся условной фразой, некогда услышанной от него самого. Океанический странник увидел Землю. Именно так, именно так и есть. Но если ты сейчас упадешь за борт, боюсь, Мамелиан не успеет поймать тебя, несмотря на его несомненную сообразительность. Помоги ему, насколько сможешь. Я вовсе не так силен, как кажется, с виду. Ухватившись за какой-то выступ на лафете Трильхена, я подтянулся, придвинулся ближе к орудию и вновь опустился на мягкую, изрядно отдающую кислой шерстью шкуру мамонта. — Честно признаться, — сказал я, — мне ты сильным не кажешься и никогда не казался. — Твой взгляд, взгляд профессионала, Тебе положено разбираться в подобных вещах. Однако мои силы переоцениваешь даже ты. А вот ты сам, кстати, заметить, неизменно производил на меня впечатление некоего существа из рога пополам с вываренной кожей. И, видимо, это действительно так. Иначе тебе не дожить бы до сего дня. С ногой что? Ожог, по-моему. Насчет этого... нужно поскорее что-нибудь предпринять пробормотал он и слегка возвысил голос домой домой мамилиан домой Позволю знать, что ты здесь делаешь осматриваю поле сражения насколько я понимаю сегодня ты бился здесь в наших рядах Я кивнул, хотя всерьез опасался, как бы от этого голова не скатилась с плеч А я нет. Точнее сказать, да, бился, однако, не собственными руками. К примеру, направил кое-кого из легко вооруженных ауксилариев на помощь легиону пельтастов. Должно быть, среди этих ауксилариев был и ты. Не погиб ли в бою кто-либо из твоих друзей? Друзей? Подруга среди контариев у меня имелась только одна. И когда я в последний раз видел ее... С ней все было в порядке. Зубы собеседника блеснули в свете луны. — Стало быть, интереса к женщинам ты не утратил. Полагаю, речь тут о Доркас, о коей я от тебя уже слышал? — Нет, но это не важно. Тут я замялся, не зная в какие слова, облечь то, о чем собирался спросить. Ведь, как известно, откровенно признаться в раскрытии чужого инкогнита, одно из страшнейших прегрешений против приличий, и, наконец, промямлил. «Я вижу, ты занимаешь один из высших постов в Содружестве. Нельзя ли, если, конечно, излишнее любопытство не доведет меня до падения со спины сего благородного зверя, узнать, зачем тому, кто командует легионами, заправлять тем самым заведением в квартале мучительных страстей?» Пока я раздумывал да выговаривал все это, ночь на глазах темнело Даже звезды гасли одна за другой, словно свечи под сводами огромного бального зала, когда бал завершён и от люстры к люстре идут лакеи с тонкими длинными шестами, увенчанными колпачками для гашения пламени, точно золочеными митрами. Казалось, ответ Андрогина доносится откуда-то из невообразимой дали. «Ты знаешь, кто мы такие». Мы и есть первое лицо Содружества, его истинный и самодержавный правитель, Афтарх. Но нам известно большее. Мы знаем, кто ты такой. Сейчас я понимаю, что перед смертью мастер Мальруби весьма серьезно хворал, а в те времена ни о чем подобном попросту не задумывался. Сами мысли о хворях были мне чужды. По крайней мере, половина из наших учеников а, может быть, даже больше, умирала, не дожив до возведения в взывания подмастерьев. Однако мне даже в голову не приходило, что жизнь в нашей башне подрывает здоровье, а не Зовье Гьолля, где мы так часто купались, немногим чище во грибной ямы. Ученики умирали во множестве с давних пор. Копая для покойных могилы, мы, оставшиеся в живых, новое поколение учеников, постоянно натыкались на крохотного размера тазовые кости до черепа, и хранили их снова и снова, пока кости предшественников, искрошенные лопатой, не обратятся в мелоподобную пыль, не затеряются в черной, как деготь, почве. Сам я, однако ж, отроду не страдал ничем опаснее насморка и воспаленного горла, недугов, всего лишь внушающих здоровым людям ложную уверенность, будто им известно, что такое болезнь. А вот мастер Малеруби был действительно болен. Можно сказать, видел смерть в каждой тени. Стоило ему встать перед нами у небольшого столика, сразу же чувствовалось, он знает о той, кто стоит позади. Смотрел он прямо вперед, головой никогда не вертел, почти не шевелил плечами, а обращался не столько к нам, сколько к ней, к неведомой слушательнице. — Я приложил все усилия, дабы вложить в ваши мальчишечьи головы основы науки учиться. Из этих семян В умах ваших вырастут, расцветут могучие деревья. Взгляни на свою «Кью», северян. Сия буква должна быть округла, полна, Словно лицо счастливого, довольного жизнью мальчишки, А тут одна щека ввалилась, подобно твоим собственным. Мальчики, всем вам не раз доводилось видеть, Как мозг спинной, стремясь ввысь, к кульминационному завершению, становится шире и распускается мириадами извилин головного мозга. А здесь у нас что? Одна щека кругла, другая съежилась, сохлась, как от ожога. Дрожащие пальцы наставника потянулись к грифельному карандашу, но карандаш ускользнув откатился к краю столика и с дробным сухим стуком упал на пол. Наклоняться за ним мастер Мальрубе не стал. Думаю, из опасений нагнувшись, мельком увидеть незримую спутницу. — В стараниях укоренить сии семена в головах учеников нашей гильдии я, мальчики, провел большую часть жизни и некоторых успехов добился, однако счет им весьма невелик. — Был тут у нас один мальчик, но он, он, шагнув к иллюминатору, Мастер Мальруби сплюнул наружу, а я, сидевший совсем рядом, сумел разглядеть в слюне наставника причудливые вкрапления свежей крови. Тут мне и сделалось ясно, от отчего я не вижу мрачной, ибо смерть, как известно, цветом темнее сажи, спутницы престарелого мастера. Обреталась она в его собственном теле, в груди. Чуть раньше я обнаружил, что смерть в новом виде, приняв облик войны, Вполне способна внушить мне ужас, хотя прежние ее облички меня давно не пугали, а сейчас на собственной шкуре прочувствовал способность телесной немощи порождать в душе страх и безысходность, несомненно терзавшие в свое время дряхлеющего учителя. Сознание то пробуждалось, то угасало. Сознание то угасало, то пробуждалось, подобно капризным весенним ветрам, И я столь часто с трудом, засыпавший под натиском теней воспоминаний, что осаждали меня, не давая уснуть, ныне изо всех сил, будто мальчишка, до последнего старающийся удержать в воздухе, то и дело клюющий носом бумажный змей, боролся со сном. Порой я забывал обо всем, кроме израненного тела. Раны в ноге, которые я в момент получения не почувствовал, и без труда терпел боль от ожога после того, как ее перевязала дырья, пульсировала подобно рокоту барабанной башни, в день солнцестояния, неотвязно сопутствовала всем моим мыслям. Полагая, будто как не повернусь, лежу на поврежденной ноге, я то и дело ворочался сбоку на бок. Порой я слышал, не видя, а порой видел, не слыша. Поднятая со свалявшейся шкуры мамиляна щека легла на подушку, искусно сотканную из мельчайших пушистых перышек калибри. Внезапно Вокруг заплясали алые с золотом огни факелов в руках огромных, весьма внушительных обезьян. Надо мной склонился человек, рогатый, с продолговатой бычьей мордой вместо лица, одно из созвездий, облекшаяся в плоть. Заговорив с ним, я сказал, что не знаю точно, в какой день родился, но если жизнью моей правил он, благосклонный дух бескрайних лугов и истинной силы, Благодарю его от всего сердца. Однако тут же обнаружил, что день своего рождения прекрасно помню, что появился на цвет под знаком лебедя, и в этот день отец каждый год до самой смерти устраивал бал. Склонившийся надо мной, слушал со всем вниманием, повернув в сторону массивную голову, ни на миг не сводя с меня выпуклого карего глаза.